Глава двадцатая. Прогулка Милена Рауф Близлежащий к поместью город назывался Эленпорт, и то, что у местных считается небольшой прогулкой, для меня было настоящим путешествием. Началось все с того, что Кристофер открыл передо мной дверь большой черной кареты. Она мало чем была похожа на те розовые и белые открытые повозки, которые катали по моему родному городу влюбленные парочки родители с детьми. Карета была закрытой, лакированной и выделялась той сдержанной роскошью, которой был пропитан весь рауф -хол. «Для Эмма и Тома наша вылазка в город тоже была событием. В хозяйских колясках они раньше не ездили, да и развлечениями их особенно не баловали. Я же хотела попробовать все, что предлагал этот непонятный для меня мир. Пока Эмма и Том о чем-то увлеченно болтали между собой, я не могла оторваться от окна». Все-таки Орвейн был прекрасен и так не похож на каменный мегаполис, в котором я выросла. Кругом зелень мягких газонов, деревья с пышными кронами, невысокие домики с черепичными крышами, пестрые клумбы и доброжелательные улыбчивые лица. Узкие улочки петляли по склонам и спускались к самому настоящему морю, поэтому я едва в окно не выпрыгнула от радости, когда увидела вдали лазурно-голубую искрящуюся гладь. Кроме местных красот, меня удивило то, что встреченные прохожие вроде бы никуда не спешили. Общались между собой, собирались с небольшими компаниями, чтобы обсудить какую-то новость. А еще они с огромным восторгом встречали нашу карету. «Кристофер, почему люди так радуются нашему появлению?» – спросила я, помахав в окошко крепкой румяной женщине, державшей милого карапуза на руках. «Род Рауф очень уважаем в нашем городе» как, впрочем, и везде. О новой наследнице вчера была дана заметка в газеты, поэтому всем интересно увидеть вас, Милена», сообщил Дворецкий, внимательно наблюдавший исключительно за мной. «Да, Ланберт что-то говорил о том, какими полезными магами являлись мои предки. Как бы проверить, есть ли во мне хоть какой-то талант. И, наверное, нужно придумать, как помогать этим людям». Ну, сделать приемные часы для тех, кому требуется исцеление, и так далее. Я совершенно в этом не разбираюсь. Растерянно призналась я, чувствуя свою ответственность перед этими горожанами, которые непонятно почему так доверяют мне. Можете не сомневаться, леди, вы очень одарены, а об остальном не переживайте. Если кому-нибудь будет нужно, они сами придут в рауф -холл. Главное это то, что в поместье появилась хозяйка – Ничуть не успокоил меня дракон. «Звучит как-то неопределенно», – высказала я свои сомнения. Дворецкий ничего не ответил, но я и не ждала этого. И вообще у меня появилась идея, как проверить наличие исцеляющего эффекта у моей музыки, а заодно и решить еще одну тревожившую меня проблему. «Кристофер, подскажите, а где здесь можно купить флейту? И как дорого она будет стоить?» «Смогу я позволить себе купить ее в этом месяце? Все-таки я уже заказала себе целый гардероб», – поинтересовалась я. «Из своего содержания вы пока не потратили и двух сотен золотых. Флейты можно посмотреть в портовой лавке. Туда моряки иногда приносят разные диковинки. Но для чего вам это? В Рауфхоле собрана огромная коллекция уникальных музыкальных инструментов от лучших мастеров Арвейна. А Портовая площадь – не самое подходящее место для прогулок» сообщил мне мужчина. «И все же я хочу там побывать. Если в лавке ничего подходящего не найдется, то покажите мне эту коллекцию, только я все равно хотела бы заглянуть в магазин», попросила я. Судя по поджатым губам Дворецкого, вести туда меня он не хотел, но дальше спорить было некогда. Карета остановилась на красивой площади, и мы отправились гулять. В кондитерской мы выпили вкуснейшего чая и наелись разных пирожных, Запаслись конфетами впрок, чтобы было чем угостить миссис Бин, миссис Лиман и остальных. Потом в пестре торговой тележке приобрели для меня и Тома два большущих надувных шара, которые наверняка не влезут в карету. Но этот прискорбный факт не стал для нас препятствием. В лавке со всякими женскими мелочами для себя и для Эммы я набрала милых сердцу каждой девушки штучек. Заколки, гребешки, шляпки, ленты – все это стало нашей добычей. В каждом магазинчике нас старались чем-нибудь одарить или угостить, но мне было неловко принимать эти знаки внимания. В общем, прогулка проходила весело и насыщенно. Даже Кристофер больше не занудствовал, а только снисходительно улыбался, наблюдая за нами. Но через несколько часов, несмотря на всеобщее веселье, я изрядно устала. Впрочем, как и Эмма. Только неугомонному Тому было все нипочем. «Теперь домой?» – уточнил Кристофер. «Нет, мы еще не купили флейту. И еще я хотела бы увидеть море поближе. Никогда раньше не была на море. Я же правильно поняла, эта лавка будет располагаться на побережье?» – уточнила я. «Да, но мистер Нуар прав, портовая площадь – это не самое подходящее место для леди». Как-то замялась Эмма. «Не думаю, что нам будет грозить хоть какая-то опасность. Все-таки с нами Кристофер и Том. Они обязательно защитят нас, верно?» Обратилась я к дворецкому, польстив еще и своему юному приятелю. «Конечно, леди, только дело не в том, что на вас решат напасть. Там не так чисто, как в центральной части города. На пристанях разгружаются корабли, пахнет сыростью и рыбой, громко ругаются матросы, а еще именно там располагаются дома терпимости. Кристофер привел доводы, которые, по его мнению, должны были меня остановить». Но это все только подстегнуло мое любопытство. Это же прямо как в фильмах про пиратов и морских путешественников из далекого прошлого. Как бы то ни было, но я очень хотела увидеть местный порт своими глазами. «Тогда мы тем более туда поедем», — тоном нетерпящим возражений сказала я.